«А как у тебя дела?» — вежливо поинтересовался Васильев. Хозяин кабинета привычно бросил в рот несколько орешков. «Как в банке?» — он улыбнулся. «Получаем кредиты под 9%, даем лохам под 19%. Грех жаловаться». «Выходит, можно сидеть ничего не делая и стричь капусту?» «Примерно так. Хотя, если финансовая система наладится, лофа закончится». А насчет ничего не делать, ты ошибаешься. Деньги, как кровь, привлекают хищников. Чтобы не сожрали, надо с ними работать. С кем-то дружить, кого-то отгонять, кого-то вам отдавать, кого-то отстреливать. — Даже так? — поднял брови-оперативник. — Однако ты откровенен. — Да нет, — отмахнулся бывший коллега. — Это я так, для красного словца. Я больше дружить люблю. — И с кем ты дружишь? Да со всеми теми, кого ты разрабатываешь. И с Великаном, и с Черным, и с Корниловым. Мы и на охоту вместе ходим, и в банке паримся, и с семьями дружим. Разговариваем по душам. Так что я о тебе все знаю». «И что ты знаешь?» Звонарев рассмеялся. «Ты прямо меня допрашиваешь. Ребята говорят, что ты упертый, негибкий, с тобой договориться нельзя. И Степанов такой же. Хотя есть у вас и понимающие офицеры». Может, давай я тебя с ребятами познакомлю, подружитесь, будете друг другу полезны. А на пользе дружба только крепнет. И как ты себе это представляешь? Вот у великана сейчас проблемы, он все равно их порешает. Так лучше ты бабла срубишь, чем кто-то другой. Сергей Юрьевич смотрел испытующий, было совершенно ясно. Если он и изменился, то далеко не в лучшую сторону. Надо было уходить. Но перед этим замотивировать свой визит. Тем более, что у него действительно было одно дело. «Да не дружу я с такой публикой», — сказал Васильев. «Какие они мне ребята! Они фигуранты разработок!» Звонарев поскучнел. «Ну как знаешь. А ко мне зачем пришел?» «Мне нужно снять размеры с купюры в 500 евро», — сказал капитан. «Это можно устроить?»